Глава двадцатая Не успел атаман второй дойти с казаками до Белого города, как его догнал на рыжем разгоряченном коне царский стрелец. Стрелец остановился, не доезжая горбатого моста, и крикнул. «Эй, вы, казаки! Великий государь повелел вам быть и сегодня в вечеру на Боярской думе!» Там будете держать ответ перед боярами за непослушание войска донского царю. Стрелец махнул плетью и поскакал обратно к царскому терему. Казаки стояли посреди улицы в тяжелом раздумье. «Кнутами бить будут за мои грубости царю», — сказал старой. «А вот и не будут», — сказал Левка. Давай, но не как стемнеет, на дон уйдем. Атаман второй и сам уже подумывал о далеком доне, о своем саманном курине, о фатьме, о товарищах. — Ай, лихо, казаки, — сказал атаман, — сядем-ка на бревна, потолкуем. Сели среди глухой варваркиной улицы на свежих пахнувших бревнах. Стали судить-дорядить как им вечером толковать с думными боярами. За Москвой рекой все ниже и ниже садилось багряное солнце. Оно то пряталось за тучи, то выскальзывало из-за них. Черные густые облака сталкивались над Москвой, спешили куда-то на северо-запад. Пробивая острыми лучами черные тучи, Солнце разливало мягкий свет по зеленым рощам. Могучие дубы гнулись и шумели от налетевшего свирепого ветра. Раскачиваясь из стороны в сторону, стонали старые березы. Посвистывая, ветер с треском обламывал почерневшие сучья. Грозные зубья белой кремлевской стены торчали в небо. Казаки сидели и думали думу свою, что с ними будет дальше. С какими царскими вестями и указами вернутся они к себе на Дон? И долго ли они будут еще маяться на Москве? И что ныне будут говорить им большие думные бояре и царь Михайло? «Ну, делать нечего, — встал старой, — надо идти к боярам, будь что будет». Они направились в столовую палату. Туда сошлись, как тучи хмурые бояре. Глядят на казаков, косятся строго, Садятся молча, каждый на своем обычном месте. Шапок горлатных бояре не снимают, посохи в руках. Большие бороды белые, черные, как смола, Рыжие и серые, как пепел. Чего-то ждут бояри, царя, что ли? Тихо кашляют. Царское место пусто. Казаки стоят посредине без шапок. Из боковой двери вышел думный дьяк Иван Грамотин, статный чернобородой, а заговорил дьяк тонким бабьим голосом: Государь ныне хворает и на думу не пожалует, а повелел государь. Шумом выговорить Донскому атаману Алексею Старому с товарищами перед боярской думой за его неправды всякие и за непослушание царю всего войска Донского. Бояри, переглянувшись, задвигались на скамьях, оживились. Зло глянули в сторону старого. Як грамотен стал читать письмо. И по тому письму выходило, что в нынешнем году пошло войско Донское на Черное море. А из Крыма наши посланники Осип Прончищев да подьячий Рахманин Болдарев писали ко государю, что им в Крыме от царя крымского Джанбек Гирея и от колги военачальников были великие выговоры. И чинилась многое неволя за то, что казаки донские ходят на моря под турецкие города и нападают на крымские улусы, громят города, села, людей побивают. А еще казаки ходили в Синоп, Трапезонт, не взяли, пожгли город малость. А после того к Азову крепости приступали без повеления. И ежели государь не ни ныне казаков и атаманов из Дону, не сведет их, турецкий султан Амурат IV да царь крымский Джанбек Гирей пойдут на нас войной. Бояри зашумели. Борис Салтыков, коротконогий краснощекий, глаза горошинами поблескивает. Первый встал, вышел вперед и, палкой по полу стукнув, глаза выкатил и закричал на всю избу. — Разбойники! Непослушанием ссору чините нам с султаном! Корабли и галеры турецкие громите! Воры! Кнутами вас, казаков, надо бить до смерти! Султан турецкий да царь крымский писали к нам! Беспрестанно жалуюсь на вас. Палка боярина Бориса Салтыкова так и плясала по полу. — Аль вы сатаны! — кричал вспотевший Салтыков. — Запамятовали? Какая вам неволя была при прежних государях? Аль позабыли вы, что при царе Борисе невольно было вам не только к Москве приехать? К родимцам своим пройти и купить, и продать везде заказано. А сверх того, — потрясая палкой, — кричал боярин, — во всех городах вас и мали воров и в тюрьмы сажали, а иных многих казнили, вешали и в воду сажали. А мы к вам многое наше милосердие и жалование показали и прежних ваших грубостей не попамятовали? Боярин Борис замолчал, отдышался и снова стал кричать на всю столовую палату. Да вы ж, воры и разбойники, в прошлом годе взяли старый Крым и людей посекли, а государь к столу всегда призывает. А на приезде и на отпуске жалует всех вас не в меру жалованием, комками, тафтами, сукнами добрыми. И челобити ваш царь никогда не оставляет. А вы, царю, государю, Эвон сколь печалей и забот доставляете. Бить вас батагами. Умолк и сел на место, тяжело дыша. Атаман стоял молча и расправлял зеленый кушак. А думный дяк грамотен читал дальше. И по государеву указу, атаманы и казаки, которые приехали ныне к Москве, Алексей II, с товарищи поставлены в белом городе на дворе, и велено быть у них приставу, а корму им давать не велено. А государь, как бывало при прежних государях, С турецким султаном и с крымским ханом учал быть в дружбе и в любви. Посланники меж их ходили на обе стороны. Тут поднялся, словно грозная туча, другой боярин, князь и воевода Нижнего Новгорода, Борис Михайлович Лыков, отяжелевший, заплывший салом, свирепой. Борода легла у него на груди черной лопатой. Горлатная шапка на боярской голове закачалась. Аярия, начал Борис Лыков среди тишины. Атаманы и казаки-донские имели царское жалование от Игнатки Бедрищева. Обрадовались они в ту пору и многолетию царю спели. И из мелкого ружья стреляли. Государю служить и примить были рады. А ныне... «Что делают они?» «Пятнадцать пудов селитры мы дали вам?» — кричал Лыков, обращаясь к старому. «Пятнадцать пудов серы и свинцу дали вам, а на жалование атаманам и казакам шесть тысяч рублев, а притч запасу дали вам?» «А знамя царское...» С чем против ваших недругов ходите, разве не дали? И войска великим прозвали? В посольский приказ записали вас? С послами иноземными сравняли? Запрещение царское было вам набеги делать на турецкие города. Не чли указа царского, не слухи вы и самовольцы. «Бить батагами!» — закончил Борис Лыков и палкой по полу три раза стукнул. Дьяк грамотен снова стал читать. «Да вы при посланниках наших, при Иване Кодыреве, да при тихане Бармосове и при Турском посланнике, в то время как они шли от нас в Царьград и стояли, дожидаючись моря у вас на Дону, Вы на море ходили и каторги турецкие погромили. И добычу между собой поделили при турском же посланнике Фомея Кентакузине. И то ему, турскому посланнику, все было ведомо. С Азовом размерились, под трапезонт с Богданом Хмельничанкой ходили в тридцати стругах, посады выжгли и гостей, купцов. Турского царя поймали и живота лишили. Да турский султан дон запустошит, казаков с дону собьет. Боярин Сицкий встал, взором всех окинул, важный. — То они, — сказал он глухо, — атаманы и казаки делают все воровством и государеву повелению во всем противники. И ежели война зачнется, да кровь христианская прольется, то из-за них все будет. Султан ныне сила большая. Ныне не об Азове думать надобно, а о польской шляхте, что у нас Смоленск старинные земли русские оттягало. И над Единоверными братьями нашими на Украине злодейство творит. Бояре, словно по уговору, все разом встали и кинулись к атаману. Кричат, палками стучат, бородами трясут Милославские, Трубецкие, Шереметьевы, Салтыковы, Борисда Михайла Лыковы, Морозовы, Рамадановские, Сицкие. А в стороне стояли, задумавшись, Иван Васильевич Голицын да Петр Петрович Головин. Князя Пожарского в палате не было. Не было и умнейшего думского дворянина Тимофея Желебужского. Они бы слово свое держали против турского султана. Не было и не могло быть здесь многих дворян и детей боярских с разных городов. Тех, кто стояли и стоят за то, чтобы Азов-крепость забрать у турка, принять его в царскую вотчину, и с турским султаном и с крымским ханом царю разорвать за их многою неправду. Один только князь Голицын, выйдя вперед, сказал. Не худо бы нам, бояре, забрать Азов, угомонить султана. Тут за донцами правда. Его окружили бояри и стали кричать. Шум в столовой палате стоял великий. Атаман Алексей II с казаками Карповым и Бородой, выслушав все боярские речи, отвечали твердо, что они государю Михаилу Федоровичу служат верно. — Мы, казаки-турок, не боимся, — сказал атаман. — А на море мы ходим, турские города воюем. Лишь по задору турецкого султана, его людей разбойных и крымских татар, султанских друзей. Корабли его громим мы потому, что они к нам сами лезут. На юрты наши учиняют злые набеги, и нас бьют ни за что. И лошадей у нас отгоняют, как то им вздумается. Царю мы не воры и не разбойники. А как были во Царьграде государевы-посланники Петр Мансуров, да семейка Самсонов, и пришли они из Царьграда в Азов, и их держали в Азове многое время на запоре, то у нас и в помыслах не было того, чтобы с азовцами чинить размерье. Азовцы же в ту пору, по наущению Султанскому, так задирали нас, что Бог един знает» и мы терпели все их многие обиды. Глядим, они башню ставят. Терпим. Дон загородили, опять терпим. И все из-за них, посланников царских, чтобы их не побили, чтоб из Азова крепости их отпустили. Ежели б не государевы посланники, мы б азовцам того не стерпели и башню поставить не дали им. А ныне мы приступили к Азову, башню разрушили, на Каланче наряд их поймали, людей побили, побили за их же беспрестанный задор. И за то же самое и на море ходили, гостей турецких переловили, в воду покидали. Что же они, басурманы, городки наши донские пожгли? В полон по что жёнок наших казачек взяли? Малолеток в Кафу свели на продажу. В Царьград султан уже отдали. Башню казаки поразметали за то, что башня каменная стояла на речном устье, государевой земле. Из-за той башни с дона на море казакам ходить было немощно. Пока бояре, та крепость Азов стоит на земле нашей у Сине моря. Задоры всякие терпеть от турецкого султана до от крымского хана мы будем. А заберем крепость Азов, море опростается, и война николи не учинится. А не заберем Азов крепость, уйдем в другую землю. Султан заберет Астрахань и по Хвалынскому, Каспийскому морю пройдет, к Шервану, в Кизилбаши. Персию и воевать их будет. И не такой силы султан, чтобы страх от него иметь. Пожалуйте нас, бояре, свинцом до да селитрой. Мы отобьем ворогом охоту всякую задирать нас. Бояри зашумели пуще прежнего. Но атаман отмолчался, а потом еще сказал Бояри великие. Помогите нам, и тогда султан не запустошит Дона, и с Дону казаков не собьет. Царю Азов не помешка. Боярам не приходилось еще слушать такие смелые речи в Москве, на Боярской думе. Салтыковы оживленно перешептывались с Милославскими, Рамадановский, размахивая руками и пожимая плечами, что ты говорил Борису Лыкову. Морозов о чем-то шептал на ухо Ивану Никитичу Адоевскому. — Вспомните, бояре московские, — слышен был сильный голос старого, — еще великий князь Владимир Мономах, первый из российских государей, своим умом и силой Азов взял и поделил земли, завоеванные чадом своим. — Замолчи! — — Вишь, какие супротивники объявились! — крикнул Борис Салтыков, постукивая палкой. — Железо на руки повесить ему, а нет железа на язык! Но атаман второй продолжал говорить, заглушая крики бояр. — И помните еще, бояре, что первый атаман войска Донского, Сары-Азман, построил четыре городка на Дону и велел турецким людям в Азове платить себе дань. А атаман Михайло Черкашенин, еще при царе Иване Васильевиче Грозном, ворвался, что буря в Азов город, и грамотой зато царя Грозного наделен был. Лыков со злости палку свою бросил на пол и закричал. Неразумные речи, атаман, плетешь! Но старой продолжал. И помните, бояре московские Воевода Серебряны, да казаки Донские, когда султан Селим велел соединить каналом Волгу с Доном, чтоб корабли свои пустить в Хвалынское море, порушили то дело турецкое, поморили людей султана голодом, побили великое множество его войска. Бежали турки и татары день и ночь по безводной степи назад к Азову. А казаки... Подорвали много тысяч пудов пороху в Азове. Азов с землей сравняли. На том и кончились Селимовы замыслы. Убоялся султан Селим, царя Ивана Васильевича, что ключи от моря заберет у него. И приказали ставить Азов заново, да укрепить его поболее. «Недавно что было, бояре, а ныне они враги наши». Собираются идти той же дорогой под Астрахань, и потому хотят свести нас с дона. Мы туркам есть помешка важная. «Царя учить почал холоп!» — закричали бояре. Они не стали больше слушать атамана. Покидая столовую палату с большим шумом, бояре грозно стучали палками.